Глава 15. Праймарх, мы нашли его, произнес ворвавшийся в каюту Артана Эйсхард. Было заметно, что он взволнован и очень спешил, возможно, даже бежал. Кого? Не понял Эйсхарта Артан, отвлекаясь от своих дел и подозрительно смотря на вошедшего. Голова Артана была сейчас занята совсем другим и с трудом реагировала на такие стремительные и неожиданные изменения в обстановке. И занимался он довольно важными вещами, пока его так нагло не отвлек от них Исхард, пытался выбить для флота пополнение или хотя бы поставки нового снаряжения, оборудования и техники. Но, несмотря на его старания, получалось у него пока так себе. Везде, куда он обращался, его отсылали куда-нибудь еще. И так уже почти по кругу. Артан чувствовал, что еще немного, и его отправят к тем, с кого он начинал. И в тот момент, когда Эйсхард ворвался в каюту, Артан готов был уже что-нибудь разнести от злости и бессилия. Вот «Как такое возможно? Они официальные флоты Империи, стоят на довольствии, а им ничего не доставляли уже неизвестно сколько времени. Хоть бери и жалуйся в канцелярию Императора. И вполне возможно, придется так и сделать. Другого выхода Артан просто уже не видел». «Ну, его!» — ответил Эйсхарт. «А, его?» — произнес Артан, наконец сообразив, про кого же идет речь да кивнула эйсхард вы точно уверены вполне а чего сам зашел а не через коммуникатор спросил артан весь в предвкушении и с гораздо улучшившимся настроением неужели спустя столько дней наконец то есть нормальный результат от принесенной новости он даже забыл про то как эйсхард ворвался к нему в каюту и отвлек отдел как, собственно, и про то дело, которым был занят. Я рядом проходил, когда мне доложили. Решил лично сообщить эту радостную новость тебе. Понял. Докладывай. Наши специалисты смогли обнаружить убежище противника, с довольным видом произнес Исхард. «Вы точно уверены, что это именно он, а не кто-то другой?» — с сомнением еще раз спросил у него Артан, прекрасно помня, сколько всего они нашли на Земле за эти дни поисков. Еще месяц назад он даже не представлял, насколько все там масштабно и сколько, оказывается, им было неизвестно. Сразу же после того, как его бойцы угодили в ловушку с двойным взрывом, Артан приказал найти того, кто стоит за этим, и его подчиненные начали усиленно работать. Но, несмотря на их рвение, быстрых результатов не было. На месте взрыва ничего способного помочь в поисках этого наглеца обнаружить не удалось. Раскопки почти ничего не дали. Взрывы уничтожили все, что было только можно, а по оставшимся обломкам ничего не получилось выяснить. Никакие сигналы не были засечены. Вообще ничего не было, что могло бы к чему-нибудь привести в их поисках. Единственное, что удалось сделать — Это погибших бойцов достать из-под завала. После того, как там было все закончено, пришлось АКС пока убрать подальше, чтобы впустую не мозолил глаза местным и неизвестному противнику. Ведь кто стоит за теми взрывами, не было известно. Люди, дроиды, кто-то еще. Непонятно и никаких пока намеков на это. Зная же местных, те могли найти способ или уничтожить АКС чисто из любопытства, или украсть и разобрать его на запчасти, а то и каким-нибудь невероятным образом перепрограммировать и сделать своим. За время нахождения на Земле Артан понял, что местные, если им сильно нужно, способны на многое, и для того, чтобы этого не допустить и сохранить АКС в целости, Артан загнал его на дно ближайшего моря. АКС спокойно способен выдержать такие условия. Там, на дне, он и ждет своего часа. Поиски же продолжили дальше, не остановившись после первой неудачи, тем более что Артан не отменял отданный приказ. Не найдя ничего на месте взрывов и не зная, куда двигаться дальше, специалисты стали анализировать более старые данные, стараясь там найти какие-нибудь зацепки. И зацепки нашлись. Только привели они не совсем туда. В результате обнаружилась огромная сеть баз земных дроидов, которые что-то там делают. Причем делают, судя по всему, довольно давно. Эти базы не новострой, давно уже там. Артан уже знал про дроидов, и что у них есть свои базы, и что не все с ними так просто, но таких масштабов даже представить не мог. Некоторые из баз были совсем небольшими, и Артан бы сказал старыми и ветхими. Большая часть из них вообще была переделана из старых военных бункеров, а не специально построенными объектами. Другие же базы, пусть их и совсем немного, по-настоящему огромны, но их даже просканировать нормально не получилось. Там есть какая-то защита, мешающая этому, и удалось только приблизительно оценить их размеры. С мелкими же базами подобных проблем в большинстве случаев не было, и их просканировали вплоть до самого последнего угла. Вот только ничего интересного там не было. Базы и базы, дроиды там в основном отключенные. Первым порывом Артана, когда все это обнаружилось, было отдать приказ сравнять все это с Землей. Но потом он передумал. Во-первых, уничтожить орбитальными ударами получатся лишь мелкие базы, с крупными же явно возникнут проблемы. Те весьма вероятно хорошо укреплены и даже, возможно, оснащены стационарными энергетическими щитами, не говоря про немалую глубину залегания. Так что орбитальные удары в лучшем случае разрушат лишь самые верхние их уровни, оставив основную часть нетронутой, а то и вообще не смогут ничему там причинить значительный ущерб, не говоря про полное уничтожение таких баз. Есть, конечно, вариант использовать главный калибр для этих целей. Вот он точно уничтожит там все. Но это охотничьи угодья. И их завоевание уже закончилось. А если Артан случайно разнесет половину вверенной ему планеты, то ничего хорошего потом с ним за это не сделают, какие бы доводы он ни приводил и как бы ни аргументировал свои действия. Так что лучше обойтись без этого. Брать их штурмом. Вариант получше, если бы не один момент. У Артана слишком мало бойцов для этого, а с чем им там придется столкнуться, можно только догадываться. И догадки эти совсем не радуют Артана и аналитиков. В самом лучшем случае, исходя из имеющихся данных, их сил хватит на захват одной крупной базы дроидов. И на этом все. Больше они ничего уже не смогут сделать. Да после этого они даже, скорее всего, не смогут обеспечивать безопасность охот. Да и, честно говоря, несмотря на все, никаких особых проблем эти базы и дроиды пока не создавали, поэтому Артан не стал приказывать разбираться с ними, хотя и, возможно, этим создал себе проблемы в будущем, но не сейчас. Вот потом он и будет, если что, с ними разбираться. В данный же момент его интересует совсем другое. Помимо всего этого, была еще одна причина. Эти базы не то, что они искали, ведь как они вообще вышли на этого неизвестного и угодили в ловушку? Их внимание привлекли дроиды, которые что-то или кого-то усердно искали и угодили в похожую ловушку. Поняв, что эти базы не совсем то, что им нужно, поиски продолжили дальше, правда, уже без особых результатов. Похоже... До этого дня. Уверены, им удалось выделить сигналы со специфическими параметрами из тех данных, что были у нас, когда противник действовал. Эти сигналы привели нас к этому месту. Мы проверили все несколько раз. Этот объект выделяется среди других. Такие же сигналы мы засекли на еще нескольких объектах, похожих на тот, что был взорван. Они, судя по всему, используются как ретрансляторы, там установлено соответствующее земное оборудование. Это точно не базы дроидов, которые мы обнаружили раньше. Точно. У исходящих из таких баз сигналов другие параметры, так что вероятность ошибки около нулевая. Выяснили, кто стоит за этим. «Нет, главный объект не удалось просканировать. Он хорошо защищен и находится на большой глубине. Полученные данные очень общие. Известно только, что он занимает большую площадь. Какие будут приказы?» «Приказы? Хороший вопрос. Артан крепко задумался. Да, первым его желанием было отдать приказ атаковать то место. Но как? Попытаться уничтожить там все?» орбитальными ударами, обычный штурм, а если это опять какая-то ловушка? Но если обойтись только ударами с орбиты, то они так и не узнают, кто стоит за этим и за кем дроиды так успешно гонялись. Все же это должен быть кто-то очень важный, раз они так зашевелились впервые за долгое время. «Готовьтесь к штурму!» — принял нелегкое решение Артан. Внешнее укрепление уничтожим с орбиты. Потом зайдет ЭКС. И только затем наши бойцы. На снаряжении для них не экономить максимальный комплект. Понял, кивнул Эйсхард и сразу же через коммуникатор начал раздавать нужные приказы. Артан же в это время подошел к настенному экрану. И активировав его, стал выводить туда актуальные данные по цели атаки, заодно и изучая их. Штурм начнется не прямо сейчас. До этого момента пройдет в лучшем случае еще немало часов, а то и дней, пока флот выйдет на нужные позиции, пока на месте все еще раз внимательно проверят всеми возможными способами, и пока наконец туда доберется АКС, а это будет... Не быстро. Вздохнув, Артан, сосредоточился на поступающих в систему данных, изучая все, что есть на данный момент по базе противника. А после того, как тот взорвал его бойцов, он стал противником. Даже земляне в целом не противники для него. Да, у них очень сложные взаимоотношения, мягко говоря, часто переходящие в бои, но Артан не считает их врагами. Во всяком случае, Пока что. Профессор Соловицкий сидел в углу на полу небольшой комнаты без окон с единственным источником света в виде небольшой лампы под потолком. Кому-то, возможно, так было бы неудобно, но не ему. Его телу вообще без разницы. С тем же успехом он может и стоять. Пусть в этой комнате есть и кровать. Стол и даже стул, не говоря про раковину с унитазом, но больше всего она все равно напоминает ему какую-то тюремную камеру, в которую он зашел абсолютно добровольно. И также добровольно продолжает находиться здесь, не спеша уходить. Хотя у него такая возможность есть. Ему сразу сказали, что если он захочет уйти, то никто ему в этом мешать не будет, только он должен будет тогда покинуть пределы города. Окинув в очередной раз грустным взглядом помещение, профессор опустил голову на руки, сложенные на коленях, и опять погрузился в свои мысли. Все равно единственное, что ему сейчас остается, это думать и вспоминать, ну еще и ждать. Но это такое себе занятие, и оно успело уже неслабо надоесть ему. Сколько он уже здесь дней? Дня два? Три? Сложно точно определить. Время без каких-либо ориентиров течет весьма специфически. Порой ему кажется, что прошло уже несколько месяцев, как он тут находится. Единственный ориентир в этом месте — это бойцы, приходящие проверить его и узнать, не нужно ли ему что-нибудь. И сколько ему придется еще прождать. День, неделю или, может быть, даже больше. И дождется ли он вообще. От вопросов времени Славицкий незаметно для себя погрузился в воспоминания, в который раз за последние дни вспоминая то, как докатился до нынешней ситуации. Он снова и снова прокручивает у себя в памяти то, что произошло за эти месяцы, и пытается найти выход из текущего положения. Вот только выход упорно отказывается находиться, и профессор медленно, но уверенно погружается в отчаяние. Да что погружается, он уже в отчаянии раз пришел сюда, и он это хорошо понимает, но выбора у него на самом деле и нет. Все, наверное, началось в тот момент, когда Асов нагрянул в его лабораторию, и Словицкий взорвал ее, надеясь разобраться так с Асовым, ну или хотя бы чтобы она не досталась тому. Именно это событие стало началом всему». Не взорви он тогда свою лабораторию или не атакуя ее асов, то все было бы совсем иначе. Иногда к профессору закрадывалась мысль, что не стоило вообще трогать асова, нужно было попробовать как-то договориться с ним, но он сразу же гнал ее подальше, потому что если принять ее, то становилось только хуже. После того, как Словицкий остался без своего комплекса лаборатории, он с остатками своих дроидов добрался до одной из своих старых лабораторий и стал там обустраиваться, доставал из других схронов нужное оборудование, возвращал всех своих людей, что были еще живы на тот момент, и остались верны ему копил силы и пытался создать необходимые условия для продолжения своей работы. Это если кратко подводить итог тому, чем он был занят. И вроде бы у него даже все получалось. Лабораторию удалось более-менее обустроить, все необходимое там теперь было, всех своих людей и дроидов он тоже смог собрать в одном месте — И это все еще была довольно грозная сила, по нынешним меркам он уже даже начал подумывать над местью Асову, прокручивал в голове самые разные ее версии, но ничего толкового не придумывалось. Он не смог с ним справиться, обладая гораздо большими ресурсами, что говорить про теперь, когда от былого осталось, лишь малая часть. О том, что Асов пережил взрыв в лаборатории, Словицкий уже к тому времени знал. Тот, как ни в чем не бывало носился по стране, занимаясь какими-то своими делами, все же одиночка в весьма характерной броне довольно запоминающаяся личность, особенно когда он не скрывается, а Асов, если и скрывался, то не особо старательно, заходя во многие поселения. Но потом Словицкому стало не до этого. Неожиданно его сознание и тело стали конфликтовать. То, что это должно произойти, он знал, но случилось это гораздо раньше рассчитанного срока и поэтому совершенно неожиданно. Он просто не был готов к этому, считая, что у него есть еще время. Вначале это были различные недолгие и малозаметные сбои тела, но профессор уже проходил через это и прекрасно знал, что это означает. Почему они начались раньше времени, Славицкий не понимал. Но он хорошо понимал, к чему это все ведет и что означает. А означало это нерадостные вещи. Его конец близок и осталось ему недолго. И профессор стал срочно пытаться найти спасение. О захвате Асова он больше не думал. У него не было достаточно для этого сил. Да и тот, к тому времени, как у Славицкого начались проблемы, куда-то исчез. Но как бы он ни старался, его попытки как-то замедлить начавшийся процесс отторжения телом сознания, чтобы выиграть себе время, ни к чему не приводили. Все испробованные и проверенные раньше средства теперь почему-то почти не помогали. Что-то было иначе в этот раз, но что именно профессор никак не мог понять как и не получалось у него выяснить, почему все началось раньше рассчитанного времени. Когда же на него каким-то непонятным образом вышел нулевой и предложил помочь в его проблеме, профессор, не раздумывая, согласился. К тому моменту он уже успел отчаяться и почти смирился со скорым концом. По непонятным причинам в этот раз все происходило гораздо быстрее, и времени на то, чтобы что-то предпринять, почти не было. Да что говорить, если он за столько лет не нашел решения своей проблемы, то что мог сделать за несчастные месяцы, что оставались ему? Так что за предложенную помощь он ухватился обеими руками, пусть все и выглядело крайне подозрительно. Как ни странно, но нулевой не обманул его. Он и в самом деле помог, пусть и не полностью спася, но стабилизировав состояние профессора. Вот только что и. Как тот сделал, профессор не понимал. Все для него прошло почти мгновенно. Он прибыл в нужное место, проверил установленную там аппаратуру и подключился к ней, предоставив нулевому ограниченный доступ к себе. На этом все. Дальше прошло несколько минут, и все было закончено. И нулевой сделал это даже вроде как безвозмездно. Никакие условия не ставились и ничего не требовал в ответ. Профессор тогда постоянно ожидал какого-то подвоха, и он в самом деле был. Немного позже Нулевой предложил профессору присоединиться к нему в обмен на помощь в полном восстановлении. И Словицкий согласился. Он просто не видел другого выхода, предоставив тому все, что было у него. И это стало началом конца. Он будто угодил в паутину, вырываясь из которой, лишь еще больше запутывался в ней. Совершенно незаметно для себя профессор оказался в полной власти рехнувшегося Искина, гонявшегося за Сергеем Масовым. Его жизнь теперь зависела от этого Искина, от того, что тот с ним сделает. А то, что он совсем того, рехнувшийся, профессор понял очень быстро по общению с ним, когда тот перестал тщательно контролировать себя. Но поворачивать обратно было уже слишком поздно. Когда же он узнал, за кем именно охотится Искин, то чуть не рассмеялся. Вот это было совпадение, даже какая-то издевка судьбы. Пусть тот вроде как озвучивал немного другую цель — вернуть потерянный контроль над дроидами, но почти все сводилось к охоте за Сергеем. Лично профессор в этом почти не участвовал, нулевой использовал имевшиеся у того ресурсы в виде схронов с различным оборудованием, лаборатории людей и дроидов, а дальше была охота за Асовым и попытки убить его, впрочем, без особого результата, к злой радости Словицкого. А потом, в какой-то момент, состояние профессора вдруг стало резко ухудшаться. Никаких предвестий этому не было. Все началось внезапно. По словам нулевого, у него наоборот, все шло к полному восстановлению, да и исследования самого Словицкого подтверждали это. Процесс отторжения телом сознания был заморожен и даже немного откатился назад. Все должно было быть нормально. Но факт остается фактом, и это ничего не в состоянии изменить. Временами он словно отключался от реальности и затем обнаруживал себя в совсем других местах и совершенно не помнил, что происходило в моменты этих отключений. Нулевой утверждал, что это из-за его проблемы и побочные эффекты от попыток решить ее, но Славицкий не был бы самим собой, если бы не попытался проверить это. Да, его проблема вроде как была заморожена, не ликвидировано полностью, но все же. Однако что-то же с ним происходит? Проверил, и результат этой проверки был ошеломляющим. Нулевой буквально перехватывал контроль над его телом, отодвигая сознание профессора от управления. Именно такие моменты были для него словно отключением. Хотя почему словно? Он буквально отключался. Продолжали действовать лишь базовые алгоритмы, и они же включали обратно его, когда нулевой ослаблял свой контроль. Искин совсем не пытался помочь ему, нет. Он лишь делал такой вид, создавая временные решения для его проблемы, чтобы профессор верил ему и не мешал. А в это время он просто перестраивал программную структуру его тела под себя. Незаметно для себя профессор, почти потерял свое тело. Вирус нулевого поразил системы профессора, как какая-то плесень, постепенно распространившись на несколько очагов. А профессор все это время не замечал этого, или, вернее, будет не обращал внимания, считая, что это часть лечения. Возможно, обратил на это внимание гораздо раньше, и все было бы иначе. Поняв же это, Славицкий сразу же попытался выкрутиться из сложившейся ситуации. Вот только что он мог. Ведь полностью теперь зависел от нулевого. Сбежать. Мог, но ненадолго. Максимум месяц без вмешательства нулевого, и он умрет. Лечение нулевого с одной стороны остановило отторжение сознания телом, а с другой сделала так, что без этого лечения профессор протянет совсем недолго. Но он твердо решил, что пусть даже и умрет, но не станет марионеткой, избрендевшего из скина. Если на то пошло, не так он собирался закончить свою жизнь. Умирать в ближайшее время он, конечно, тоже не собирался, но тут уже как получилось. И профессор стал готовиться к побегу, максимально незаметно внося изменения в свое тело и программную оболочку. Все же он не зря столько времени потратил на изучение всего этого. Пусть не сразу и не быстро, но у него начало что-то получаться. Код нулевого не был чем-то сверхъестественным и даже в чем-то был знаком профессору, столько лет занимавшемуся дроидами. Но, несмотря на все, максимум, что он мог сделать, это заблокировать влияние нулевого на себя. Речь не шла о том, чтобы полностью избавиться от него. Слишком глубокие изменения уже произошли, и сам с ними что-либо сделать профессор не сможет. Тут нужно масштабное вмешательство извне. Но сложнее всего оказалось не внести изменения, а сохранить их в тайне от нулевого, чтобы тот ничего не понял раньше времени. В том, что профессор возится в коде своего тела, ничего подозрительного не было, он и раньше так делал. Еще одной проблемой оказалось то, что после того, как нулевой перехватывал контроль над его телом, все, что делал профессор, просто исчезало, переписанное нулевым. Тот не заморачивался по мелочам и действовал масштабно, меняя все целыми блоками, и поэтому не замечал выносимых туда изменений. Профессор же старался действовать более точечно и незаметно. И все же, несмотря на все сложности, он смог приспособиться и справиться с поставленной перед собой задачей. В какой-то момент после долгих попыток у него было все готово для того, чтобы вырваться из-под контроля нулевого. Вначале он собирался просто сбежать. А потом, что будет делать потом, он не знал, но перед самым побегом к нему пришла мысль. А что, если попросить о помощи врага нулевого, Сергея Асова? Да, у него с ним тоже сложные взаимоотношения, но это, наверное, единственный, кто, возможно, сможет ему помочь. Даже не столько сам Сергей, сколько его нейросеть. Но в любом случае для этого надо найти его и уговорить. Где же искать Асова, профессор знал. Пусть его люди и работают теперь на нулевого, но профессора они не забыли и изредка выполняют его небольшие задания. Вот так он и выяснил, с кем Асов, скорее всего, связан и где его можно попробовать найти. Как ни странно, но сбежать от нулевого получилось довольно легко. Кажется, тот вообще не ожидал такого поворота и никак не подготовился на такой случай. А может, это была какая-то хитрая ловушка, рассчитанная то ли на поимку Сергея, то ли на профессора, чтобы тот окончательно сломался. Несмотря на довольно долгое время, проведенное с этим эскином, Словицкому все еще сложно предугадать, что тот задумал. Будь тот самым обыкновенным эскином, то проблем не было бы ад. Так, это могла быть как ловушка, в которую профессор угодил, желая вырваться, так и то, что нулевой просто не предусмотрел такую возможность. Затем была долгая дорога, благо есть, пить и отдыхать профессору не нужно, и он, наконец, добрался до Москвы. Вот только Асова там в тот момент не оказалось. единственное, что осталось Славицкому, это ждать и он начал ждать, согласившись на все условия местных, вроде этой тюремной камеры. Неожиданно профессор услышал приближающиеся шаги, и все нахлынувшие на него воспоминания резко куда-то исчезли. Замерев, он стал вслушиваться в доносящиеся звуки. Может быть, это наконец-то Сергей? Или всего лишь очередной боец, идущий сюда проверить, как у него дела? Услышав раздавшиеся там голоса, он понял, что да, это Асов. План профессора сработал. Вот только этот план заканчивается на этом моменте. И дальше все зависит от Асова. И это пугает Словицкого. Впрочем, отступать уже слишком поздно. Долгие секунды ожидания, и дверь в камеру открылась. И внутрь кто-то вошел. Подняв голову, профессор посмотрел на вошедшего. «Да, это Асов. Пусть он и закован полностью в броню, но это знакомая броня. В ней он его видел не раз». «Сергей?» — неуверенно спросил профессор, боясь, что все же ошибся. После всех вмешательств нулевого в его тело он не мог быть до конца уверен, что оно не подведет его в самый неподходящий момент. «Да, это я». Раздалось в ответ, а Словицкий испытал небывалое облегчение. Неожиданно профессору захотелось броситься к нему и сделать все, что угодно, лишь бы тот помог. Он даже успел уже подняться и чуть было не воплотил это желание в реальность, но в последний момент все же пересилил себя. «Прошу, помоги мне!» — произнес он, не сдержавшись и вложив все бурлящие в нем эмоции, В эти три слова. Удивленно смотрю на профессора, не зная, как реагировать и что делать. После всего, что было, он просит о помощи. Еще не знаю, что именно ему нужно, но сам факт говорит о многом. Есть, конечно, огромное желание просто взять и послать его, но, думаю, ему не сильно легче было пересилить себя и попросить меня. И, похоже, его на самом деле прижало. «Что вам нужно, профессор?» Спрашиваю, продолжая рассматривать его и искать какой-то подвох. Вдруг это не словицкий, все же он весьма странно ведет себя. Не похоже это на него. А если и он, то что же у него такое должно было произойти? «Мне нужна помощь твоей нейросети», — произнес он, открыто смотря на меня. «Интересно». Еще раз спрашиваю. «Что вам нужно?» Это долгий рассказ. Так я вроде бы никуда не спешу. Рассказывайте, профессор, и лучше правду, если хотите, чтобы мы помогли вам». «Хорошо», — согласился он без сопротивления и начал рассказывать. Дослушав до конца, пытаюсь переварить услышанное. «Да уж, не ожидал я такого. Два моих врага сошлись и вместе. Правда, ненадолго, но все же». Тому, что нулевой решил использовать профессора, я не удивлен. Удивлен я другому, почему он так затянул с перехватом контроля над телом и вообще зачем так возился с ним. Что-то не давало ему сразу сделать это, или же он хотел хорошо изучить такой феномен, как профессор, дроид, с человеческим сознанием. И если это так, то даже догадываюсь, для чего ему это могло понадобиться». Кто тут еще похожий такой бегает по материку? Или, может, у него еще какие-то причины были? В том, что какие-то причины у него точно были, не сомневаюсь. Чего Славицкий хочет от меня, это понятно. Чтобы мы помогли ему избавиться от контроля нулевого, а может, даже и решили его проблему. И вот что мне делать с профессором? Помочь ему? Неохота, честно говоря, особенно помня, что он со мной делал и собирался сделать. Но несмотря на все это, он все же пришел ко мне, и он в полном отчаянии. Арти, что думаешь? Мысленно спрашиваю у ней Росети, не спеша нарушать установившуюся в комнате тишину после того, как Славицкий закончил свой рассказ. Я думаю, надо попробовать ему помочь. Уверена? Нет, но, думаю, стоит попробовать. И сделать это здесь. Тащить его к слиянию слишком рискованно. Кто знает, что нулевой в него напихал? Да и вообще, выводить его отсюда рискованно. Сюда почти не проходят сигналы из внешнего мира, и нулевой, возможно, не сможет перехватить над ним контроль и вообще как-то повлиять на то, что я буду делать с ним. Если же выведем на поверхность то все станет еще более непредсказуемо. «Ладно, но будь осторожна. Все же соглашаюсь с тем, чтобы помочь профессору». «Конечно. Есть предположение, сколько на это у тебя уйдет времени?» «Вообще без понятия. Все зависит от того, насколько там все плохо. Возможно, 10 минут, может, пару часов, а может, дни, а то и недели. Вот подключусь к нему». Немного изучу, что там, и тогда смогу более точно сказать. Еще не факт, что у меня вообще получится что-нибудь сделать. «Мы попробуем помочь тебе», — говорю профессору. «Спаси...» — начал благодарить он меня, но резко замолчал и странно дернулся. «Нет». «Нет, только не сейчас!» — явно в панике закричал он, а его тело начало дергаться, будто во время какого-то приступа, размахивая руками и даже ногами. Делаю несколько шагов назад и подозрительно наблюдаю за происходящим. И что это такое? «Я не могу сопротивляться. Он сильнее!» — с трудом произнес профессор, и еще несколько раз дернувшись, Неподвижно замер. «Арти, засекаешь что-нибудь?» Спрашиваю у нее, догадавшись о чем, вернее о ком, говорил Славицкий. И это меня совсем не радует. А как же слава Арти о том, что здесь почти нет сигналов из внешнего мира и нулевой не сможет подключиться к профессору? Эх, нет, никаких входящих сигналов. Тогда какого хрена? «Я же говорил тебе не мешать мне», — произнес профессор, посмотрев на меня и не дав услышать ответ от Арти. Только, наверное, будет правильнее сказать, произнесло тело профессора. Сейчас это точно не он, даже интонации и голоса изменились. Вот он серьезно это? Что за пафосность и театральщина? К чему это? Да и в придачу к этому он уже повторяется. «Допустим, — говорил, — и что?» — спрашиваю у него, пытаясь придумать, что делать. Сражаться с ним? Так тело у профессора очень даже неплохое, и это будет не самой легкой задачей. Победу я одержу, но какой ценой? Малой кровью тут точно не обойдется, придется действовать радикально. Да и он обратился ко мне за помощью, а я возьму и убью его после того, как согласился помочь. Нехорошо получится. Нужно найти другой выход. Ничего не отвечая, нулевой бросился на меня и попытался ударить. Рывок был стремительный, а вот удар подкачал. В последний момент его рука вообще дернулась в сторону, словно сопротивляясь, и мне совсем несложно было увернуться и отскочить в бок. А что если это профессора сопротивляется и мешает ему? Из его рассказа он отключается во время таких перехватов управления над телом, но он же что-то там мудрил. Может, это сработало? «Арти, как мне вырубить нулевого?» «Хороший вопрос. Внешнего управления нет. Это заложенная в него программа, и сработала она, похожа на тебя. Но вот как выключить ее, пока не знаю. Ты думай». «Только поскорее», — говорю ей, уворачиваясь еще от нескольких ударов. И вроде бы это несложно, противник все так же слегка подтормаживает при ударах, но и поле боя не самое удобное, и больше негде особо развернуться. Слышу приближающийся топот в коридоре. Блин, охрана услышала подозрительные звуки в камере. Нельзя, чтобы они ворвались сюда, нулевой их положат в два счета. Да и вообще они мне помешают. «Не входить!» — громко кричу и слышу, что топот остановился. «Хорошо», — послушались. Сосредотачиваюсь на нулевом, скача по всей комнате и старательно уклоняясь от его ударов. Бить в ответ пока не спешу, а уклоняться выходит довольно легко. Но вопрос в том, как долго это продолжится. Сколько понадобится программе нулевого, чтобы решить все проблемы с управлением телом? Хотя, если это именно программа, то она, возможно, не замечает этих проблем, строго выполняя прописанные алгоритмы действий. И, возможно, именно поэтому у профессора как-то получается ей мешать. Это же не сам нулевой. «Кажется, придумала. Нужно обнулить его память», — произнесла Арти спустя минут 10 моих плясок по камере, когда я уже чуть ли не по потолку начал бегать от противника. Чего, удивленно восклицая, уклоняясь от хрен знает, какого по счету удара врага? Это разве не уничтожит и профессора заодно? Не должно. Личность профессора, скорее всего, является частью ядра, а в такой памяти хранятся какие-нибудь временные или не сильно важные данные. Программа же нулевого записана где-то повыше уровнем. В ядро он бы не смог залезть, это как минимум изменило бы профессора а то и уничтожило его. А если все это была одна сплошная обманка, если Словицкого там уже нет? Возможно и такое. Вот проверим и узнаем. Что делать нужно? Тебе нужно вонзить пальцы ему в глазницы и выдать мощный разряд тока, там у него близкая электронная начинка и должно достать до нее. Как вариант, можно что-нибудь отрубить ему и туда ударить током. «Понял. Глазницы так глазницы. А как удар током соотносится с обнулением памяти? Это больше похоже на то, что мы просто спалим ее нафиг». И такое, возможно, не стало отрицать арте А давно я не бил кого-то током. Кажется, последний раз это было в прошлой жизни. Поднырнув под очередной удар противника, подскакиваю к нему и сбиваю с ног. «Заряд готов». «Обнажаю руки», — сообщила Арти, а броня на руках стала трансформироваться, открывая их. «Да что ж ты никак не угомонишься!» — раздраженно выкрикиваю, когда поваленный противник отказался смирно лежать и стал пытаться подняться и ударить меня. Хорошенько заряжаю ему кулаком в лоб и, пригвоздив обратно к полу, вонзаю пальцы в его глазницы. «Миг!» и по моим рукам скользнули разряды в виде небольших молний и ушли в глазницы профессора по его пальцам. Мгновение, и он, дернувшись, затих, а из глазниц вырвался какой-то очень подозрительный дымок. «А ты не перестаралась?» — спрашиваю у Арти, поднимаясь на ноги и смотря на лежащее тело. Что-то оно совсем не спешит начинать шевелиться. «Да еще и этот дымок...» Какие-то у меня нехорошие предчувствия на его счет. — Не должна была, — неуверенно прозвучало в ответ. — Словицкий, скотина, давай оживай, — говорю вслух, легонько пиная ногой того по боку, когда спустя где-то минуту тело даже и не подумало начинать шевелиться. Пусть он и скотина, но он пришел ко мне за помощью, и я согласился ему помочь. — О! — Внезапно прозвучал тяжелый вздох, когда я уже успел отчаяться и решить, что все же Арти перестаралась и с профессором все. Я же в ответ на это облегченно мысленно вздохнул. Он все же жив, и надеюсь, что это он, а не нулевой. «Что ты сделал со мной?» — спросил Словицкий, приподнимаясь с пола и приваливаясь спиной к стене. Почему у меня такое ощущение, будто во мне что-то хорошо прожарили? И что с моими глазами? Почему я как-то не так вижу? Все какое-то мутное. Он видит. Это уже хорошо. Значит, каким-то чудом его глаза все же уцелели. И, судя по поведению, это все же он. И Арти оказалась права. Твои ощущения недалеки от правды. Что ты помнишь последнее? Мы говорили. Ты согласился мне помочь. А потом... Дерьмо. Нулевой? Нулевой. И что? Как? Судя по тому, что я с тобой разговариваю, то у тебя получилось его заткнуть? Правда, кажется, это не прошло бесследно для меня. Но вроде бы все по большей части работает. Вроде бы. Это была автономная программа, записанная в тебя. Но для этого пришлось спалить тебе память, куда она могла быть записана. Понятно. Ну, если я сильно загружаться не буду, то возможностей ядра вполне должно хватить. Ты поможешь мне? Или уже передумал? Помогу. «И начнем прямо сейчас. Сиди смирно и не дергайся», — говорю ему и, присев рядом с ним, прикладываю руки к его голове. Арти же уже загрузила мне в память порядок нужных действий для подключения. С рук тут же хлынули на нанороботы, проникая в его многострадальные глазницы и устанавливая прямое соединение между ним и мной. «С моей стороны это выглядит более чем стремно». Надеюсь, в камеру никто не зайдет, пока мы заняты этим. Начинай, — говорю Арти, — очень надеюсь, что сюрпризы от нулевого закончились и все пройдет более-менее нормально. Хотя слабо верится в это, но посмотрим.